«Конец!» — подумал Ной Бауэр. «Конец! Все потеряно! Что скажет теперь Зельма?» «Никакой справедливости!» Он повернул назад и, тяжело ступая, обошел дом. Приблизившись к углу дома, он увидел на другой стороне фигуру, которая, завидев его, пригнулась и бросилась бежать. «Стой!» — закричал Ной Бауэр. «Остановиться, или я буду стрелять!» Фигура остановилась. Это был маленький раздавленный человечек. «Подойди ко мне!» Человечек, крадучись, приблизился к нему. Но и Бауэр узнал его только тогда, когда тот вплотную подошел к нему. Это был прежний владелец торгового дома. «Бланк!» — проговорил он удивленно. «Это вы?» «Так точно, господин оберштурмбанфюрер! А вы что здесь делаете?» «Извините, господин Оберштурмбанфюрер, я... Я... Вы можете раздельно объяснить, а? Что вы здесь делаете?» То, что Ной Бауэр был в униформе, помогло ему быстро восстановить свой авторитет и вернуть самообладание. «Я... Я...» — пролепетал Бланк. «Я только раз здесь появился, чтобы... чтобы... что... чтобы...» Бланк беспомощно махнул в сторону развалин. «Чтобы порадоваться этому, да?» Бланк отскочил назад. «Нет, нет, господин оберштурмбанфюрер, нет, нет, вот только очень жаль!» Прошептал он, «жаль!» «Разумеется, жаль! Теперь вы можете вдоль посмеяться!» «Тут не до смеха, не до смеха, господин оберштурмбанфюрер!» Но и Бауэр внимательно посмотрел на него. Перепуганный Бланк стоял перед ним, прижав руки к телу. «А вам больше повезло, чем мне», — горько проговорил Ной Бауэр. «Было хорошо оплачено. Или нет?» «Так точно. Очень хорошо, господин Оберштурмбанфюрер. Вы получили деньги наличными, а я груду развален». «Так точно, господин Оберштурн Оберштурмбанфюрер. Жаль только, очень жаль. Все происшедшее...» Но и Пауэр уставился в пустоту. Сейчас ему действительно казалось, что Бланк провернул блестящую сделку. На какой-то миг подумалось, а не продать ли ему обратно эту груду развалин за большие деньги. Но это противоречило партийным принципам. А кроме того, даже этот мусор дороже того, что в свое время он заплатил Бланку не говоря уже о земельном участке. Он выложил 5000 тысяч. Только за земельную ренту пришлось уплатить 15 тысяч. 15 тысяч! И все псу под хвост. Что у вас? Что вы тут руками размахались? Нет, ничего, господин оберштунбанфюрер. Я упал. Это было давно. Лицо Бланка покрылось потом. Крупные капли катились с олба на глаза, Он мигал правым глазом чаще, чем левым. Левый глаз у него был стеклянный, и поэтому не так остро воспринимал пот. Он боялся, что Ной Бауэр воспримет его дрожь как проявление наглости. Такое с ним уже случалось. Но в данный момент Ной Бауэр думал совсем о другом. Вовсе не о том, что тогда, перед заключением сделки, Бланк был подвергнут допросу в лагере, Он разглядывал лишь груду развалин. «В отличие от меня, вы сделали более правильный выбор», — проговорил он. «Или, может быть, вы тогда так не считали? Иначе бы сейчас вы все потеряли, зато теперь у вас остались неплохие деньги». «Так точно, господин оберштурнбанфюрер», — пробормотал Бланк. Ему не хватало смелости стереть пот». Вдруг Ной Бауэр, испытывающий, посмотрел на Бланка. Его озарило. За последние недели эта мысль все чаще приходила в голову. Впервые, когда оказалась разрушенной, редакция «Меллерцайтунг». Он отогнал ее, но она постоянно возвращалась к нему, как назойливая муха. Неужели это реально, что такие вот Бланки когда-нибудь снова вернутся? Тот, что стоит сейчас перед ним, это уже развалино, но руины вокруг. Других мыслей уже не вызывают. Победного настроения не чувствуется. Он подумал о зельме с ее карканьем. Да еще газетные сообщения. Нравится, не нравится, но русские уже под Берлином. Рур в кольце — это тоже факт. — Вы слышите меня, Бланк? — сказал Ной Бауэр с теплотой в голосе. «А я ведь обращался с вами очень даже прилично, не так ли?» «Более чем, более чем. Вы должны это признать, а?» «Безусловно, господин Оберштурмбанфюрер, безусловно. Человечно, очень человечно, господин Оберштурн Оберштурмбанфюрер. Премного вам благодарен». «Ну, вот видите, — продолжал Ной Бауэр, — не забывайте об этом. Ради вас я многим рисковал». «А что вы здесь, собственно, делаете?» «Почему вы до сих пор не в лагере?» — чуть было не спросил он. «Я... Я...» Бланк снова вспотел. Он не понимал, что кроется за этим вопросом. Он только знал по собственному опыту, что отличавшиеся любезностью нацисты всегда могли преподнести особенно жуткие сюрпризы. Именно такой манерой разговора отличался Вебер, выбивший ему глаз. Он проклинал себя за то, что все не мог решиться выйти из укрытия, чтобы заняться своим прежним делом. Почувствовав его смущение, но и Бауэр воспользовался этим. Что вы на свободе, Бланк, вы знаете, кому вы этим обязаны, не так ли? Так точно, благодарю. «Безмерно благодарен господин оберштурмбанфюрер!» Бланк ничем не был обязан Ной Бауэру. Он знал это точно так же, как и Ной Бауэр. Однако перед левшей грудой развалин вдруг стали плавиться старые понятия. Все утрачивало свою стабильность. Необходимо было позаботиться о будущем. и Бауэру это казалось безумием. Но кто знает, а вдруг такой вот еврей и пригодится в один прекрасный день. Он достал из кармана пачку «Дойче вахт». «Вот, возьмите Бланк. Хороший табак. Тогда это была суровая необходимость. Никогда не забывайте, как я вас защитил». Бланк был некурящим. Ему потребовались годы, чтобы после веберовских экспериментов с зажженными сигаретами не впадать в истерику от табачного запаха. Но он не посмел отказаться. «Огромное спасибо. Вы очень любезный, господин Оберштурнбанфюрер!» Он осторожно отошел назад, держа сигару в парализованной руке. Но и Бауэр огляделся. Никто не видел, что он разговаривал с евреем. Так оно и лучше. Он сразу же забыл о бланке и стал считать, Потом засопел. Запах горелого усиливался. Он быстро перешел на другую сторону. Там горел модный салон. Он побежал назад и стал звать «Бланк! Бланк!». А когда никто не ответил, стал кричать «Пожар! Пожар!». Никто не откликнулся. Город горел во многих местах и пожарные уже давно не могли поспеть на новые вызовы. Но и Бауэр снова побежал к модным витринам. Он вбежал в помещение, подхватил рулон с какой-то тканью и подтащил его за дверь. Во второй раз пробраться он уже не смог. Платье с кружевами, которое он еще успел схватить, загорелось у него прямо в руках. Огонь извивался на тканях и одежде. Он сам не без труда выбрался наружу. В бессильной злобе но и Бауэр наблюдал за огнем с другой стороны улицы. Огонь вспыхивал на манекенах, пробегал по ним, сжирал одежды. И вдруг, расплавившись, манекены стали гореть, что знаменовало новую для них жизнь. Они извивались и вздымались, руки подымались и изгибались. Это был настоящий восковой ад». Потом все потонуло в огне, как трупы в крематории. Но и Бауэр все дальше отходил от пламени, пока не наткнулся на Будду. Не глядя, он сел на него, но тут же вскочил, не заметил, что головное убранство святого представляло собой бронзовое острие. В ярости он уставился на лежавший у него в ногах рулон, который успел вытащить из огня. Это была... Светло-голубая ткань с узорами в виде летящих птиц. Он поставил на рулон свой сапог. «Черт возьми, к чему все это?» Он оттащил рулон обратно и швырнул его в огонь. «Гори все ярким пламенем!» Тяжело ступая, он пошел прочь. Он не желал все это больше видеть. «Бог отвернулся от немцев!» Из-за кучи мусора на противоположной улице медленно показалось бледное лицо. Йозеф Бланк наблюдал за Нойбауэром и впервые за многие годы улыбался. Улыбался, кроша сигару пальцами парализованной руки.